Глава седьмая Их было пятеро. Я один. Пожалуй, можно было скользнуть в ближайшую арку и, перепрыгнув через низкий забор, дворами проскочить к своему дому. Бегал я отлично, лучше многих ровесников. Еще вчера, наверное, не раздумывая, удрал бы. Какой в этом позор. Ведь у этих типчиков нет ни одной доброй мысли. Но сегодня я был так опустошён и раздавлен, что меня уже ничего не пугало. Эти парни не учились и не работали, только охотились с арбалетами на уток в ближайших болотах. Любителей пострелять, поразмяться в кулачных боях и побездельничать учитель презрительно называл «лоботрясами». Так их стали именовать и другие. Правда, за глаза. Лоботрясов в городе опасались. Я удивился, что с ними шагает Грон. Мне казалось, что он никогда не стремился в эту компанию. «Вот это встреча!» — загорлонил тыкая в мою сторону толстым пальцем старший из лоботрясов, крупный, как носорог, Грюзон. «Это же он! Это он! Он, он, Леон!» — подтвердил невесть откуда взявшийся гном Дарлик. Он выскочил передо мной, как чертик на пружинке, грозно показал серенький кулачок и поспешно втесался в гурьбу. «Да какой он, Леон!» — выкрикнул Грюзон. «Был ли он, стал мертвяк? Нет облака, ни не жилец!» «Вали в преисподнюю, волочное привидение!» «Сам-то привидение», — хмуро сказал я. «Дай пройти!» Но лоботрясы не расступились, выстроились кольцом. Они глядели на меня во все глаза, точно видели впервые. Но когда я смотрел на них, почему-то отворачивались. «Зрачки у него кошкины», — злобно буркнул Грюзон. «Ничего, мы тебе, мертвяк-зенки-то, выцарапаем!» «Да ладно тебе, Грюзон!» Плотно сбитый Банни, подкинув на плечо облачную лягушку, решил быть справедливым. «Такой большой, а в сказки веришь? Я смотрю, он обычный пацан!» «Все-таки неплохой он парень, этот Банни!» «А ты у колдуна спроси-ка, сказки или нет?» Горизон пытался сверлить меня носорожьими глазками, но отводил взгляд. «Ты что, ночью на овальную поляну не ходил? больное ночами шастать? Спал я?» а «Нечего дрыхнуть, идиот, когда такие дела!» «Колдун на площади всем сказал. Раз к парню облако не прилетело, значит, он бродячий покойник. С виду живой, а внутри — пыль, земля да труха. Жмурикон, ясно тебе?» «Мертвяк, как есть мертвяк!» — поддержал Грюзона глупый Дарлик. От волнения он даже колпак с головы стащил. «Ходит, как мы, смотрит, как мы, поет, как мы, плюет, как мы, а все не живой!» «Колдун-то знает!» «Да ты, Дарлик, совсем дурак, оказывается!» — с горечью констатировал я, а сердце уже заливала соленая вода безграничного ужаса. Пазлы сложились, картонки склеились, детали головоломки выстроились в единую картину. Жуткими оказались ее краски и контуры. Я и прежде в глубине души опасался, что мертвецкая тишина в городе как-то связана с тем, что ко мне не прилетело живое облако. Но отгонял от себя эти думы: "Не страдай, мой мании величия, чтобы из-за тебя не дотёпы главный праздник швернули". Оказывается, да, из-за меня. Так вот почему горожане повесили замки на ворота. Вот почему дрожал жалкий бобрикус. В городе объявился ходячий мертвец, незахороненный труп, мерзкий призрак. И этот герой ночных кошмаров я. Неплохой повод, чтобы свихнуться. Чудовищное понимание обрушилось на меня гигантской штормовой волной. Я едва не захлебнулся в ней, но справился. Не потонул и не лишился рассудка. Не упал, не задрожал, даже не вскрикнул. Может быть, я действительно бесчувственное привидение? Вперед шагнул Грон, тот, которого я еще вчера называл товарищем, приглашал в дом и угощал пирогами. С усилием, посмотрев мне в глаза, он прошипел. на «Ну что?» Как живется покойнику среди людей? Что уставился? Пошел прочь из города. Твое место на кладбище. Ты знаешь кто? Ты зомби. Настоящий зомби. Грон умный, начитанный. Ему и иноземные словечки знакомы. А вот лоботрясы зомби наверняка и слыхом не слыхивали. Но все же одобрительно загоготали. Затопали, заулюлюкали. Стараясь не обращать внимания на их крики и свисты, я кинул Грону в лицо. «Заткнись, гад, или сам окажешься на погосте! Иди к чёрту!» «Нет уж, чёрт твой, братец, ты к нему и ступай!» — вскинулся Грон. «Нечего тебе делать среди живых! И к пионе не приближайся! Беги отсюда!» «Ты сейчас сам побежишь, скотина!» — не слишком уверенно сказал я. Силы были неравны. Будешь наскакивать, могут и арбалеты достать, а у меня нет оружия. «Пристрелят, и ничего им за это не будет. Колдун объявит, что меня настигло справедливое возмездие. Нечего мерзкой нечисти шастать среди нормальных людей. А им бобрику с облегчением сожжет карточку горожанина, выписанную на мое имя». Снова мелькнула трусливая мыслишка. они не но «Но, во во-первых, не выйдет. Я окружен. А во-вторых, мерзкая-то. Зомби я или нет, а все-таки сын воина Вадима. Но почему же они не нападают?» «И тут я понял». «Эти вооруженные парни, как и толстяк Бобрикус, скованы страхом, точно тяжелыми ржавыми кандалами, ведь я больше не школьник Леон, не тощий лохматый Левка, я воплощение глубинного, вечного, ледяного ужаса. Что им стоит надавать мне таких тумаков, чтобы я с земли не поднялся?» Да и марбалета расчехлять не пришлось, но небрежно отворачивался, глазея на пустынную улицу, щекастой и пузатой бани, беспомощно сжимал кулаки грон, с любопытством разглядывали серую, не просохшую от дождей мостовую, долговязые пилли и мелтик. Даже мощный грюзон хоть и старался выглядеть неуязвимым, смотрел на меня с последним отчаянием смертника и не выдерживал, прятал глаза. Угрона сдали нервы. Он кинулся на меня внезапно, как степная рысь. Видно, не давала ему покоя мысль, что не его, а меня выбрала пиона. Он целился в бровь, чтобы рассечь ее до крови, но я успел увернуться и толкнуть его в плечо. Клянусь, я лишь слегка его двинул, но тот взвыл, будто я бросил в него пылающий факел и резво отпрыгнул в сторону. «Ты не касайся его плеч, не трогай лица, и он любого превратит в бродягу-мертвеца!» — ахнув, пробормотал скороговоркой глупый-глупый дарлик. Грон, поскуливая, как перепуганный щенок, посмотрел на меня с ужасом и побежал. Наверное, решил, что помрет к вечеру, раз к нему прикоснулся жуткий безжалостный вурдалак. За ним, немного помедлив, потрусили все лоботрясы. бани пили мелтик, даже Грюзон смачно плюнув отступил. — Что, думаешь, победил нас, вонючий мертвяк? — выкрикнул он, отойдя подальше. Да я просто не допущу, чтобы меня касались твои грязные лапы. С чего ради я должен сдохнуть от трупного яда? Так что сегодня же, из города, убирайся на кладбище, в лес, в болото, к черту на рога, чтобы следа не осталось. Если не уйдешь, мы пристрелим твоего отца. И сожжем дом, злобно зыркнул Пиле. И вытопчем огород, подхватил мелтик. Пнем по калитке и плюнем на забор Горозно напыжившись, вякнул дурак Дарлик. Щекастый Банни промолчал. Промолчал, но не вступился. А я еще считал его неплохим человеком. «Смотри, мы не шутим!» — крикнул Грюзон и махнул своей банде, замерзшей неподалеку. «Пошли ему!» Приспешники сутулись, поплелись за ним, кидая на меня злобные и трусливые взгляды. Грон был уже далеко. Я с ужасом понял, эти негодяи сдержат слово, а кое-кто из горожан их за это даже поблагодарит. Не будет призрака — не будет проблемы. Сердце спрыгало, мысли путались, и я, сделав несколько шагов, понял, что не могу идти дальше. Медленно опустившись на бордюр, я вытянул ноги, с последней печальной надеждой глянул в серое, затянутое застывшими тучами небо. А вдруг крылатый лев, заблудившийся в неведомых далях, уже спешит ко мне — Он прилетит, большой и прекрасный, проткнет острыми золотыми лучами, как стрелами пелену туч, обнимет мощными крыльями, ткнется в лицо теплым влажным носом, будто извиняясь, и я снова стану прежним Леоном. Я заберусь на волшебного льва, и он пройдет по мостовой, гордо ступая воздушными, но крепкими лапами, а потом невысоко взлетит, и люди, улыбаясь, доброжелательно помашут нам шляпами». И все будет хорошо. Горожане придут к воротам с горячими пирогами и не менее горячими извинениями. М. Бобрикус вновь распорядится украсить ратушу отцовским портретом. Порвали. Ничего. Нарисует лучше прежнего. И пошлет лоботрясов в дальние приграничные болота. Они позлятся, да и отправятся туда, прихватив арбалеты и предателя Грона. Вот там им самое место. А я, признаясь учителю эм Марку, что все эти годы решал за Дарлика задачки по математике. Пусть этот тупой гном попыхтит, выполняя сложные упражнения. На забор он собрался плюнуть. Идиот. Кто-то тихо сел рядом со мной, и я вздрогнув обернулся. Отец? Нет, это был пряник. Синеглазый, печальный и непривычно сосредоточенный. Его облако, простой белый шарик-снежок с такими же, как у пряника, синими глазами, клубком устроилось на круглых коленях. «Ну как ты?» — серьезно спросил пряник а лучше не бывает отозвался я а ты что тут делаешь я же живой труп нево вооружен но очень опасен от меня надо бежать подальше я не верю в это ты не думай многие не верят Леон. — он а а чего же улицы тогда пустые вчера ночью колдун приказал никому не высовываться и бубрикус его поддержал люди привыкли соблюдать правила а что еще говорил колдун полюбопытствовал я Ряник замялся, нахмурился, запахнул плотнее серый байковый кафтан, прячься от осеннего ветра. Я не к месту подумал, что никогда не видел приятеля в простецком кафтане. Мать одевала его как наследного принца, заказывала у портних модные с золотыми пузументами жилеты и черные сюртуки, крахмалила белые и алые рубашки, заставляла наглаживать штаны и прилизывать воском волос. Мы подтрунивали над его безупречной аккуратностью, а он и не думал обижаться. Ряник тоже был единственным сыном отрады для матери, а для отца, богатея Реуса, еще и наследником его торговой империи. Когда я смахнул с глаз противную мокрую пелену, с удивлением увидел иного пряника. Куда только делся жизнерадостный и приглаженный красавчик-кругляш. Теперь это был другой парень, вихрастый, напряженный, сумрачный. Он явно ускользнул из дома, в чем был, в окно, видно, сигано и наверняка долго искал меня, бегая по сырым туманным улицам. «Колдун сказал, что тебя надо гнать из города», — наконец решился пряник. Вздохнул, повертел в ладонях облако шарик, будто теплой муфтой согревая замерзшие пальцы. И народ согласился? «Нет, но мнения у людей разные были», — уклончиво ответил пряник. «Конечно, люди привыкли слушать колдуна. Он живет кто знает сколько, но твоего отца ли он тоже все очень уважают. Поэтому, ну, просто решили посидеть по домам денек-другой. На всякий случай». «Все-таки колдуна многие боятся». «Пряник, давай уж совсем честно. Не колдуна они теперь боятся, а меня. А ты? Ты почему не испугался?» «А я всегда за справедливость. Я же вижу, ты такой же, как был, только...» «Только что?» Я насторожился. «Только грустный очень». «Загрустишь тут, пожалуй», — вздохнул я. «Спасибо тебе за поддержку». Я протянул прянику руку и тут же испугался. Вдруг он побрезгует прикоснуться к ладони опасного мертвеца, гнусного привидения. Но пряник расцвел, превращаясь в прежнего простоватого добряка, и торопливо сжал мои пальцы. «Пряник, тебя же, наверное, родители ищут. Сказано было никому из дома не уходить, а ты ушел». «Да нет, все нормально. Слушай, Леон». «Я поговорю с родителями. Они многое могут. У отца, ты знаешь, есть драконы. Если тебе в городе будет совсем плохо, он сможет отвезти тебя вместе с воином Вадимом за Синие скалы. Я бывал там, когда летал с отцом за товаром. Там, в Сенегории, не так, как у нас, конечно. Но тоже нормально». Я вспомнил родителей пряника. Плотно сбитого, черноусова мрачноватого торговца М. Реуса и М. Линду. Высокую сухопарую женщину с поджатыми губами. «Никому не позволю стащить конфетку». «Эх, пряник, добрая душа! Не станут они помогать мне. Не зачем им, людям уважаемым, состоятельным и солидным, ввязываться в некрасивую историю, идти против важных персон, колдуна, бобрикуса? Нет, не будут они рисковать торговлей, а уж тем более жизнью». Видно, невеселые мысли отразились в моих глазах, поэтому пряник сказал поспешно и даже обиженно. «Ты так о моих не думай, ты их не знаешь». «Спасибо тебе, пряник», — искренне сказал я. «Но незачем нам бежать, будто мы грабители или убийцы какие-то. Мы ведь ни в чем не виноваты». «Тоже верно», — по-взрослому согласился пряник. «Может, все и наладится, и крылатый лев прилетит». Чтобы не огорчать пряника, я кивнул и увидел, как из-за поворота выскочила, застегивая на ходу пуговицы долгополого плаща, длинная и тонкая, как школьная линейка, «М. Линда». Она бежала, раскинув руки, и её чёрный платок развивался на ветру, как пиратский флаг. «Вон, мать твоя!» — кивнул я. «Устроят тебя сейчас!» Пряник спокойно встал. «Ладно, пойду. Увидимся!» И пошёл навстречу матери. Я видел, как разгорячена Эмлинда, и с червячком беспокойства полагал, что она подлетит ко мне и в пылу наговорит гадости. Призрак, мертвяк, вон... Но она и не посмотрела в мою сторону. Схватив сына за локоть, она что-то принялась говорить ему. Тихо и, похоже, не слишком сердито. Достав из круглой торбы накидку, она бросила ее прянику на плечи, и он, не возражая, подвязал ее широкой тесьмой. А потом обернулся и, подмигнув, помахал мне. Я махнул в ответ и отправился домой. К тяжелым мыслям об исчезнувшем крылатом льве добавились другие переживания. Я пытался придумать, как защитить отца и уберечь родной дом от лоботрясов. Эти подонки на все способны. Но моим домам никак не удавалось выстроиться в связную цепочку. Они валились в одну кучу, как бурые осенние листья. Прилипали друг к другу, образуя один вопрос. «Почему я?» «В светлом городе живет тысячи человек». Полтысячи местных гномов. И никто, никто не обделён облаком. И только я прокаженный. Я виноватый. Я опасность для всех. Да что за чушь? Чем может быть опасен для горожан тощий, измученный, раздавленный бедой пятнадцатилетний парень? Физически ощущая, как костенеет сердце, я с горечью рассуждал, что и впрямь превращаюсь в ходячего мертвеца. Даже мысли стали какие-то неживые. Облако не прилетело. В городе я изгой. Так стоит ли коптить небо, как говорят старики? Если меня не станет лоботряса, и те, кто их поддерживает, отступятся от отца. Он, конечно, погорюет, сильно погорюет, но зато будет жить дальше. А мне-то зачем жить? Зачем бродить по этой земле, зная, что никогда ко мне уже не прилетит облачный лев? Лучше забраться на белую скалу, в последний раз глянуть на затянутое мертвыми тучами небо, закрыть глаза и... Я на секунду опустил ресницы, представляя, как это может произойти. И отчетливо, до боли в груди, понял, что «Не хочу этого! Нет! Надо жить! Жить! Жить!» А когда открыл глаза, вздрогнул, передо мной возвышался колдун, худосочный, с костлявой шеей, торчащий из-под сложного многослойного одеяния, палахон, накид мантия, пелерина — Он привычным жестом заломил неизменный кроваво красный берет и не мигая, окидывал меня колючим чёрным взглядом. Я же не нашел ничего лучшего, чем подавлено проговорить. Зддрасте!